Глава вторая. Дело об убийстве. Гу-Хао стоял на кухне, глядя на фарфоровую тарелку, накрытую еще одной. Приподняв ее, увидел глазунью. Та уже полностью остыла. На ее поверхности затвердело соевое масло. От его вида аппетит сразу пропал. Но Гухао все-таки соскреб глазунью и, отправив ее в рот, медленно проживал. Желток ещё был мягким, а вот белок затвердел, словно резина. Послевкусие оказалось с примесью горечи, поэтому Гу Хао, наклонившись, набрал полный рот воды из-под крана и сплюнул. Повторил это несколько раз, наконец во рту стало посвежее. После того, как он проглотил на завтрак простоявшуюся ночь пищу, его желудок запротестовал. Глазунья, казалось, полностью сохранившая свою форму, врезалась в желудок ку выругался, поставил сковородку на плиту и принялся готовить нормальный завтрак. После того, как тарелка лапши с мясной соломкой согрела желудок, неприятные ощущения подутихли. Гу-Хао удовлетворенно вымыл и вытер посуду, затем постоял посреди комнаты в раздумьях и снова включил плиту, чтобы вскипятить воды. Пока та нагревалась, подготовил заварочный чайник и чайные листья, Затем взял газету около входной двери и принялся вчитываться в неё, стоя у плиты. Спустя несколько минут чайник закипел. Гу -ха -о, отложив газету, выключил плиту и заварил чай. Зажав газету под мышкой, с чашкой чая в руках, он вышел из квартиры. Подняв голову, глянул на 101-ю квартиру слева. Тёмно-серая железная дверь прочно закрыта, из-за неё не доносится ни звука. Возможно, тот шумный мальчишка сейчас не дома. Гухао продолжил свой путь. Девушка напротив уже два дня не приходила поесть яичницы. Около дома стояла беседка, сооруженная из бетона. Внутри был стол с длинной скамьей из того же материала. Гухао прошелся прошёлся по мокрой дорожке из красного кирпича и, выбрав более-менее сухой участок скамьи, сел. Положил на стол газету, поставил чашку с чаем и достал сигареты с зажигалкой. Вот он, базовый набор пенсионера. Усмехнувшись, Гухао помотал головой. Он всё ещё не мог привыкнуть к жизни после выхода в отставку и уж тем более не знал, что делать с кучей образовавшегося свободного времени. За всю жизнь Гу Хао ни разу не был женат, что уж говорить о том, что у него не было детей. Он не мог, как другие старики, посасывать леденцы да забавляться с внуками, а таких хобби, как каллиграфия, танцы и рыбалка, у него и в помине не было. Всё, чем Гу Хао мог заниматься, это пить чай, просматривать газеты да спать. Этой жизнью он жил уже почти полгода. Если последующие дни будут такими же, он точно не сможет вынести этого. Жилой комплекс вскоре начали заполнять голоса. Утренняя жизнь закипела. Многие люди, ехавшие на работу на велосипедах, были сотрудниками завода стекловолокна. Некоторые, кто был знаком с ГУ ХАО, здоровались с бывшим начальником отдела внутренней охраны. «Начальник ГУ, вышли прогуляться!» «Начальник ГУ, вы позавтракали?» Лау Гух, как чувствуете себя после отставки? Свободно?» Гухао отвечал кратко, глядя на пролетающие мимо колеса и тени. В душе же он думал, «Хрен бы с этой свободой! Этот старикан скоро обрастет плесенью». После того, как все разъехались, двор снова погрузился в тишину. Мимо него прошли лишь несколько людей, в основном пожилые люди с внуками. Гухао вздохнул, неохотно признавая себе, что рано или поздно тоже станет таким тихим и неуклюжим. Он зажег сигарету и взял со стола недочитную газету. Руководители страны нанесли визит в Европу. Милан продолжает возглавлять таблицу итальянской футбольной серии А. Профсоюзная организация пожилых работников участвует в театральном фестивале, выступая с Янгэ. Разновидность барабана. Из-за вчерашнего дождя в восточной части региона скопилось много воды. Будьте осторожны. Веки Гухао становились всё тяжелее и тяжелее, а текст на газете превратился в неразборчивые точки. Он зевнул и отпив чая, снова зажёг сигарету. Ночью Гухао плохо спал, так как ему снова приснился Тай Джилян. Во сне они снова были в одном подразделении. Молодые, около 20 лет, полные силы и энтузиазма. Они вроде как участвовали в каком-то торжественном мероприятии. Там были и парни, и девушки, тьма народу. Они стать Джиляном сопровождали девушек танцевать. Партнерша Джиляна явно была мастером танца, красиво кружилась. Глядя на них, Гухао невольно усмехнулся. Улучив возможность, крикнул приятелю, «Эй, ты, поаккуратней, а то Дудсянь вернется вернётся и оторвёт тебе уши!» Тай Джилян сделал вид, что это его никак не задело, и в то же время качнул головой в его сторону, намекая на девушку в объятиях Гу Хао. Тот рассеянно повернул голову, девушка с пунцовыми щеками, сжимающая его ладонь, и была Дудсянь. Цянь. Гухао Гу Хао поспешно отпустил её руку. В тот же миг танцпол превратился в охваченное пламенем поле битвы, а девушки и юноши, беззаботно танцующие до этого, в иностранные войска. Гухао в спешке хотел было сказать Ду Цянь», чтобы нашла место спрятаться, но она куда-то исчезла. Увидев, что его руки пусты, он почувствовал, как ухнуло его сердце. Подняв взгляд, заметил, как Тай Джилян, держа в руках автомат, обстреливает иностранных солдат. Не теряя времени, Гу -Ха -О подполз к нему, потянувшись за пистолетом на поясе. Сняв его с предохранителя, увидел, как что-то несётся прямо к ним, оставляя за собой шлейф белого дыма. «Ручная граната!» У него не было времени на раздумья, поэтому, крикнув «Ложись!», он оттолкнул Джиляна в сторону. Та ручная граната в 1962 году не сработала а в 1994-м Гу Хао открыл глаза в беседке. Пот заливал лицо, учащенное дыхание восстановилось только через 10 минут, и лишь тогда он смог через силу встать. Выпил холодной воды и более-менее собрался с духом, бешено колотящееся сердце наконец успокоилось. «Нужно сходить проведать старого друга», Гу-Хао сел на край кровати, зажег две сигареты, одну засунул в рот, другую положил в пепельницу на подоконнике, наблюдая, как светло-голубой дым утопает в завесе дождя. Под полуденным солнцем потихоньку испарялись лужи и мокрые следы. Гу-Хао стало жарко, на лбу выступили капельки пота, он почувствовал себя еще более изнуренным. Свернув газету и взяв наполовину выпитую чашку чая, решил пойти и ещё немного вздремнуть. Стоило ему пройти несколько шагов, как он услышал шум колёс внедорожника. Ему не нужно было поворачивать голову, чтобы догадаться, что это Тайвей. «Старина Гу! Старина Гу!», Гу не обращал на него внимания, продолжая медленно идти к подъезду. «Дядя Гу! Ну, дядь Гу! Отец Гу!» Имеется в виду крёстный отец. Гухао медленно развернулся, глядя, как внедорожник в крифе в кость паркуется на обочине. «Кого это ты назвал стариной?» «Буду звать тебя отец, годится?» Вспотевший Тайвей выпрыгнул из машины. Обойдя её, открыл багажник и достал оттуда мешок риса и бидон бобового масла. «Ты такой мелочный!» Он выдрузил мешок себе на плечи и поднял бидон. «Почему не посидишь на улице подольше? Ты хоть поел?» «Зачем ты снова приехал?» Гук Хао состроил недовольную гримасу. «Разве в прошлом месяце не приезжал?» «Мать попросила привезти тебе продуктов!» Тайвей озорно улыбнулся. «Позаботиться о товарище на пенсии!» «Это уж слишком!» Гухао сверлил его взглядом, забирая из его рук бидон масла. «Не нужно, я сам!» Тайвэй наклонился. «У тебя есть кипяченая вода?» «Умираю от жажды!» Гухао смотрел, как он стремительно направился к дому, держа на плече тяжелый мешок риса в двадцать пять килограммов. Но его походка не выглядела шаткой. Со спины он и правда был похож телосложением на тайджи-ляна. «Да, в отряде общественной безопасности действительно хорошо тренируют». Гухао неожиданно вспомнил, каким был Тай Вэй в детстве. Худым и высоким. Одним словом, каланчой. Это заставило его невольно улыбнуться. Открыв дверь и войдя в квартиру, Тай Вэй первым делом аккуратно поставил рис и масло на кухне, а затем начал носиться туда-сюда. Сначала схватил полотенце с мылом и умылся, потом налил себе холодной кипяченой воды и жадно выпил. Довольно рыгнув, развалился на кровати, попутно взяв журнал, чтобы обмахиваться. «Что за дурацкий день! Весь вечер и ночь шел дождь, а прохлада не видать!» Тайвэй окинул взглядом комнату. «Тебе здесь не жарко? Давай я привезу вентилятор». «Не нужно!» Гухао, опустив веки, приволок стул. «Как там, мама? Хорошо?» Тайвэй облокотился на кровати, приняв удобную позу. «Вот только постоянно о тебе беспокоиться. Тебе бы приехать, а то каждый раз спрашиваешь меня об этом». «Да вот э, будет время...» «Какие у тебя могут быть дела на пенсии?» Тайвэй скривил рот. «Когда ты был молод, вон что вытворял. А сейчас, состарившись, наверное, силы подрастерял». «Да что ты знаешь?» Гу Хао засунул руку в карман в поисках сигарет. Увидев это, Тайвэй сразу же достал свои. Хао медленно поднял на него взгляд. «Кто научил тебя курить?» «В нашем отделении все курят». Тайвей умело вытряхнул одну из пачки. «Это Джун Хуа. Попробуй». «Убери», — Гу Хао отмахнулся. «Сколько это тебе лет, что уже куришь?» «Мне уже двадцать четыре. Отец Гу». Вы это вовсе не обидела. Не обращая внимания, он поджёг сигарету и глубоко затянулся. «Если мы вспомним ваше время, у вас, совсем молодых, тоже это было?» Гухао раздражённо усмехнулся. «Мать, нашла тебе пару?» «Нет, да я и не тороплюсь». «Жениться пораньше было бы неплохо. Найти человека, кто сможет держать тебя на привязи». Чтоб ты не метался туда-сюда, как обезьяна. Ты меня еще и поучаешь? Тайвей улыбнулся. Мой отец женился в 32. Через четыре года появился я. А ты что же, превратился в холостяка в годах? Ты бы лучше поменьше грубил старшим. Кстати, дядя Гу, Вэй сощурил глаза. «Моего отца вот уже несколько лет как нет, а я знаю всё, что было с вами в молодости. Как? Может, подумаешь насчёт моей мамы? Я не против быть сыном Гу». «Да что ты несёшь?» — вспылил Гу Хао. «Ещё хоть раз что-то подобное скажешь, вылетишь отсюда». «Зачем же так нервничать?» — Тон вэй стал нерешительным. «Вы двое заботитесь друг о друге. Что ж тут постыдного?» Гу Хао ничего не ответил, лишь резко встал и направился к углу комнаты за шваброй. Тайвей, увидев, что старик разозлился не на шутку, поспешно вскочил, чтобы удержать его, попутно извиняясь. «Я был неправ, дядя Гу. Остынь!» Гу Хао отбросил швабру в сторону, но гнев никуда не делся. «Вот щенок! Это же оскорбляет память твоего отца! Будет время, поедем проведать его...» Он вдруг тяжело вздохнул и как-то сразу сник. «Он мне тут приснился». Тайвей замер, потом произнёс. «Хорошо, поедем». На какое-то время комната погрузилась в тишину. Гухао, склонив голову, сидел на стуле. Тайвей же с опущенными руками стоял рядом. Никто не произнёс ни слова. Наконец гнев Гу Хао рассеялся. Он взглянул на сконфуженного парня, его лицо отдалённо напоминало Джиляна, Вэй тоже всмотрелся в лицо Гу Хао. «Отец Гу, ты не злишься?» «Катись отсюда». «Тогда... ну тогда я пойду», — неуверенно произнёс Тай Вэй. «У меня ещё есть дела в отделении. И, кстати...» Он достал записную книжку из кармана, перелистнул на новый лист и, шелестом написав что-то, выдернул его и передал Гу Хао. «Нам прислали новые пейджеры». Достал из-за пазухи чёрную штуковину. «Если будет ко мне дело, можешь набрать меня. Сто двадцать семь, номер двести три семнадцать тридцать шесть. Я написал на бумажке». «Набрать тебя? Да иди ты». Хао покосился на него. «А пока что не уходи». Уже время обеда, я приготовлю что-нибудь. Лапша сгодится. — Я не буду, — Тайвей замахал руками. — У меня и правда дела. — Без разницы, насколько важное дело. Сначала нужно поесть. Хао указал на кровать. — Садись, — говорю. Ну, — Но это и правда срочно. Тайвэй уже направлялся к двери. — Не могу откладывать. — А что такое? Гу Хао понял, что вы действительно не до обеда, и сам напрягся. «Какое-то происшествие?» М «Да». Тай Вэй приоткрыл дверь и обернулся. Выражение его лица было серьёзнее некуда. «Вчера во время ливня на берег канала Вэйхун вынесло трупы». Он взглянул на сосредоточенного Гу Хао и добавил. «Трёх девушек». Засовывая ключ в замочную скважину, Ма Дунчень слышал, как из гостиной льется смех Мана. В голову ударил гнев. Он свирепо распахнул тяжелую дверь, которая ударилась о стену коридора и отлетела обратно, создавая неимоверный грохот. В тот же момент Дунчень увидел, как Мана подпрыгнула и, словно испуганный зверек, помчалась в свою комнату. Он стоял посреди гостиной, тяжело дыша сорвал с себя и швырнул на пол галстук. По телевизору показывали мультфильм, дурашливый голосок, резал слух и действовал на нервы. Дунчень взял пульт с журнального столика и, выключив телик, сел на диван, чувствуя, что голова готова расколоться от боли. Хань Мэй поспешно выбежала из кухни со стаканом тёплой воды в руках. Ма Дун взял его и залпом выпил. Это немного утишило его злость. Он расстегнул пуговицы на воротнике. Жена беспокойно смотрела на него. «Ничего», — он повернул голову, глядя в тёмный экран телевизора. «Я всё разузнал. Девочка в канале вайхун это не она». Ханьмэй сложила руки на груди. «Боже, спасибо», — выдохнула она. «Не радуйся раньше времени». Мадунчень по-прежнему был мрачен. «От той девочке до сих пор ни слуху, ни духу. Тебе что-нибудь удалось узнать?» «Мама Суншуан сказала, что она сегодня не пошла в школу. Родители Джао Лин, Лин вместе с Су ищут ту девочку». Хань Мэй взглянула на мужа. «Звонила классный руководитель. Спрашивала, на сколько дней продлеваем больничный». «Продлим на неделю». Мадунчень устало откинулся на спинку дивана. Хань Мэй торопливо схватила плед и накрыла мужа. «Может, поспишь?» «Нет, я жду звонка». Мадунчень заметил напряжённые глаза жены с кровяными прожилками и лицо, на котором за ночь прибавилось морщин. «Иди, отдохни». «Не пойду. Всё равно не смогу заснуть». Хань Мэй выдохнула. Пойду приготовлю что-нибудь. Неважно, что происходит, нам необходимо поесть. Дунчень покосился на плотно закрытую дверь соседней комнаты, и злость вспыхнула в нём с новой силой. Твою ж мать! Мы каждый день думаем, что небо вот-вот обрушится, а ей хоть бы хны, будто ничего не происходит, так ещё и мультики смотрит. Не нужно так о ней, — Ханьмэй перешла на шёпот. Но она наверняка тоже напугана. Это она-то напугана. Разве ты не слышала, как она только что смеялась? Дунчень никак не успокаивался. Ты постоянно ее балуешь. Ханьмы только открыла рот, чтобы поспорить, но слова застряли в горле, поэтому она просто развернулась и направилась на кухню. Мадуньчень снова почувствовал сухость во рту и, взяв стакан со столика, обнаружил, что осталось только пара капель. Прицокнув языком, он отодвинул стакан, уже собираясь идти на кухню, но тут услышал звонок телефона. Стремительно пересёк комнату и схватил трубку, в которой раздался режущий слух звук. Сглотнув, он чуть дрожащим голосом произнёс э -э «Да, э Лаулю». Разговор длился несколько минут. Из кухни, держа лопатку для сковороды, вышла Хань Мэй. В её взгляде читалось беспокойство. Мадунчень же, сведя бровик переносится, всё время повторял «Ага» и «Да». В конце концов он произнёс «То есть, э, вероятно, всё же остаётся, верно?» На той стороне трубки что-то ответили, и Мадунчень, произнеся «Спасибо, Лаулю, Лю», закончил разговор. Глядя на его лицо, Хань Мэй чувствовала, что её беспокойство растёт с каждой секундой. «Это был Лао Лю из муниципального управления?» «Да». Ма Ченя бессиленно опирался на стену. «Он нашёл чертёж водопропускных труб». «И что сказал?» «Трубы выходят в разных местах. Одна проходит через канал Вэйхун, есть ещё в Вэй Вэйгуни». Дунченя передёрнула. «Ещё одна у реки Литун». Хань Вэй, задумавшись, внезапно прикрыла рот рукой. Лопатка со стуком упала на пол. «Да», — Ма горько усмехнулся. «Если та девочка попала в реку Литун, дело будет громким». «Что же делать?» — произнесла Хань Вэй осипшим голосом, хватаясь за воротник мужа. «Что же будет с нашей дочерью? Если та девочка мертва, тогда на-на конец!» Сейчас ещё не самое худшее. Хотя на душе Мадунь Ченни скребли кошки, он всё же решил для начала успокоить жену. Полицейские тщательно осмотрят трубы. В конце концов, найдут они девочку или нет, тоже нельзя сказать точно. А если не найдут, будут ли они проводить спасательные работы на реке Литун? Хань Мэй начала впадать в безумие. Если найдут тело девочки, на нас схватят, точно схватят. Она же еще такая маленькая, в тюрьме ее будут обижать. Да успокойся, хоть немного. Мадун Чень вытянул руки, чтобы поймать жену, но она уже обессиленно опустилась на пол, громко рыдая. Стоило ей потерять над собой контроль и Ма ощутил, как погружается в ещё большие смятение, Однако после слов Хань Мэй к нему пришло озарение. Поэтому он помог ей подняться с пола. «Мы просто не позволим полиции притронуться к этому делу». Плач Хань Мэй неожиданно прекратился. Она в недоумении подняла на него зарёванное лицо. «Да как же можно? Можно!» Мадонь Чэнь скрипнул зубами. Он говорил так, будто не потерпит каких-либо возражений. «Я пойду переговорюсь с семьёй су